Глава вторая Астрабади встретил меня в выделенном нам кабинете на колесах и сразу же напрягся, увидев мое хмуро-задумчивое выражение лица. Первая техническая остановка на нашем сегодняшнем пути осталась позади. Меня принц отпустил, а к себе позвал Кишори. Я вернулся в выделенную мне машину. Как и в моей БМП, здесь было четыре кресла и небольшой столик посередине. Я машинально кивнул своему ближнику и плюхнулся в кресло напротив него. «Всё нормально?» — осторожно спросил Астарабади. «Ну, как тебе сказать?» — Неопределенно покачал головой я. Астаробади вопросительно вскинул брови. Продолжать расспроса он не стал, и не потому, что ему было неинтересно или неудобно такое спрашивать, а потому что машина чужая. Нам её императорский род предоставил. А значит, говорить свободно мы здесь не могли по определению. Я окинул взглядом конфигурацию машины, пересел в соседнее со Старобади кресло и начал плести. Не контроль периметра, от него толку сейчас не было бы, и так понятно, что нас прослушивают. Я сформировал маленький изолирующий купол. А Старобади сделал изумленные глаза, но промолчал. «Кишури — наследник у трона дороже, чем я», — сказал я. «Это логично и ожидаемо, конечно, но все равно неприятно». «Сын не может быть совсем не похож на отца», — нейтрально заметил Астерабади. «Возможно, он и хотел бы гнуть другую линию, но совсем избавиться от семейных привычек невозможно». «Ну, кстати, да. Вполне вероятно, что принц прощупывал меня просто по привычке». И он, в общем-то, даже не особо настаивал, когда понял, что ему не сгладить мое отношение к Кишори. Просто обозначил, что глава ИСБ ему ближе. И да, это было ожидаемо. Кишори наверняка с детства был с ним рядом, и я не удивлюсь, если с Кишори принц общался не меньше, чем с отцом. Никакая потенциальная полезность меня и моего клана не могла перебить это. Но и от сотрудничества со мной принц отказываться, похоже, не собирался. И сейчас, вновь мысленно прокручивая наш с ним разговор, я понимал, что он даже свою ошибку с излишним давлением на меня осознал сразу и пытался заново наладить контакт. Вот только моего главного посыла принц не понял, похоже. Разумеется, я утрировал, приводя пример с автомобилем. Нам есть чему учить местных. И дело не столько в самом пробуждении полноцветной магии, сколько в той самой базе. Понимание основных магических законов, умение читать структуру плетений и преобразовывать простейшие параметры в них. Да, в нашем мире это считалось школьным уровнем, и по нашим меркам это ни о чем. Про научные прорывы на такой базе даже говорить смешно. Вот только с чего-то надо начинать. И наша школьная база — это как раз то, с чего может начаться развитие магической науки здесь. Или даже ее зарождение, скорее. Чтобы рано или поздно создать автомобиль, нужно понимать хотя бы принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Это еще не конструкция и не технология, но уже громаднейший шаг вперед от телеги, запряженной лошадью. И эти базовые магические принципы мы можем объяснить. Любой из чужаков может. Будем ли мы этим заниматься? Другой вопрос. Именно это я и пытался показать принцу своим безобразным утрированием. С таким отношением к нам я работать на благо страны не буду. Ни за какие деньги или привилегии. Одной рукой отсыпать милости, а другой искать способ подчинить. Такие игры без меня. И сильно сомневаюсь, что кто-то другой из чужаков пойдет на подобные условия. Наивных юнцов среди нас нет. Наследный принц просто не понимает, что мы давно уже можем ничего не делать. Свое место здесь чужаки отвоевали. Общество нас приняло, мы встроились в существующие расклады, мы стали частью политической и экономической системы страны. Этот этап пройден. А все остальное к возне на человеческом уровне вообще никакого отношения не имеет. У нас нет задачи дать этому миру толчок к развитию. Нам нужно всего лишь вернуть его в состояние энергетического равновесия. А дальше пусть барахтаются, как хотят. Ради этого объяснения я наплевал даже на перспективу использования голосовых переговорников. Принц наверняка поделится информацией с отцом. Император вполне может запретить эту технологию как явление. Да и пусть придумают что-нибудь другое только больше нигде не буду светить свои разработки, вот и вся разница. Принц меня не понял. И, может быть, это даже хорошо. Мой намек можно истолковать слишком жестко. К тому же, если это действительно была семейная привычка и больше принц подобных ошибок не повторит, то сотрудничать с ним можно. Не на прежних условиях, конечно. За любые ошибки приходится платить, но и рвать связи совсем пока рано. Посмотрим, как принц поведет себя дальше. Что ж, ты прав, кивнул я. Придется кое-что пересмотреть в своих планах. Мы больше не сторонники принца, уточнила Старобади. А мы ими были, хмыкнул я. Деловые контакты, даже обернутые во внешние легкие и почти приятельские отношения, все равно остаются деловыми. Считай, мы стряхнули шелуху. «Честное сотрудничество и ничего больше, при условии, что оно ему нужно, конечно». Астарабаде понимающе улыбнулся. «Ну и кое-какие свои планы я действительно пересмотрю, вне зависимости от дальнейших отношений с представителями императорского рода. Например, школа полноцветной магии. Она будет, разумеется, я не собираюсь рвать договоренности с Харибхада но она будет такой, как мне нужно. Маленькой, довольно закрытой и очень дорогой. Мне не впервые использовать свои знания как средство заработка и укрепления своего влияния. Именно этой цели и будет служить школа. Точнее, только этой цели. Никаких сопутствующих вещей, вроде умения рассчитывать плетение, в моей школе не будет. Это самая трудозатратная и самая бессмысленная с точки зрения заработка часть. Да и местные вряд ли оценят. Они же в первую очередь силу хотят. Силу как доступ к полноцветной магии и привычной им готовые схемы плетения «Я дам». И этого более чем достаточно, чтобы они остались довольны обучением. А становление местной магической науки — не моя головная боль. Пусть об этом императорский род думает. Помогать им в этом я больше не намерен. От остатков привычного по прошлой жизни патриотизма и излишнего уважения к государственной власти наследный принц сегодня излечил меня окончательно. Пожалуй, его стоит за это поблагодарить. Хотя бы мысленно. Мне пора в полной мере осваивать главную составляющую статуса клана. «Независимость». «В конце концов, именно за это я плачу драконовские клановые налоги». «Для наших ближайших планов это что-то меняет», — уточнила Астарабади. «Меняет», — кивнул я. «Мы не будем светить поиски чужаков свободных земель. Ты же освоил плетение невидимости?» «Ну, можно сказать, освоил», — неопределенно качнул головой Астарабади. «Долго, да?» — понимающе улыбнулся я. Да, мне секунд 10-12 надо на него, пожаловался Астарабади. И не всегда с первого раза получается. Это нормально, кивнул я. С рук и я его секунд 5-7 плиту, у тебя будет на это время. Твоя задача уйти и прийти незаметно. Никто не должен знать, что ты ищешь в Варанасе, а еще лучше, если и сам факт поисков люди наследного принца не заметят. Астарабади! маг шестого ранга. В свое время Рам пробрался в сердце военной базы Домаяти под моим плетением невидимости. И я тогда был магом всего лишь четвёртого ранга. Астарабаде имеет такую же диверсионную подготовку, как и Рам. А значит, полетение невидимости шестого ранга даст Астарабаде довольно широкий простор для действий. Он под ним даже медленно идти сможет, совершенно не опасаясь обнаружения. Хорошо, кивнула старабади. А цели не изменились? Нет. Если найдешь пришельца, устрой мне с ним встречу. И рассчитывай, что я тоже буду пробираться мимо охраны принца под невидимостью. Понял, лучше ночью гулять, вновь кивнула старабади. И мне, и тебе, да. Тогда я посплю сейчас, если не возражаешь, сказала старабади и выразительно покосился на купол. Нам ехать еще несколько часов, мне этого хватит. «Конечно», — улыбнулся я и развеял плетение. Варанаси встретил нас морем огней, раскинувшимся на пару километров в обе стороны. До полуночи было еще далеко, но ранняя южная ночь уже вступила в свои права, и издали ничего, кроме этих огней, не было видно. Поначалу я не знал, что и думать. В Аранасе маленький городок, он и в прежние времена не был крупным, а сейчас тут проживало по разным оценкам от 10 до 15 тысяч человек. Город просто не мог быть настолько огромным. И только когда мы приблизились, я сообразил. Это же встреча на высшем уровне, причем между представителями стран, которые находятся на грани полноценной войны. Сюда просто не могли не пригнать армию. Что наши, что не пальцы. Прежде чем въехать в город, мы обогнули его по дуге, и я убедился в своих предположениях. Палатки, техника, костры, сидящего огня солдаты, суетящаяся обслуга машин, матерные окрики командиров, все это было мне знакомо еще по прошлой жизни. На вскидку сюда несколько тысяч личного состава пригнали. Наверняка у непальцев пальцев вояк не меньше. И если мы с непальцами не договоримся, то война может начаться прямо здесь. Сам городок ничего особенного из себя не представлял. Я ожидал каких-то нечеловеческих условий, все же это свободные земли. И властей, которые создавали хотя бы видимость заботы о людях, здесь нет. Однако, вопреки моим ожиданиям, Варанаси выглядел вполне прилично. Район, через который мы проезжали, напоминал детский конструктор из одних кубиков. Они были разного размера и создавали самые причудливые фигуры, но, по сути, никакого разнообразия не было. Ни куполов, ни покатых крыш, ни арк, ничего. Кубики. Везде одни кубики. Это был обычный спальный район. Таких и на окраинах городов в центральной части страны хватает. Хотя, возможно, мы не зря объезжали воронасе по дуге от трущобы, могли просто остаться где-то в стороне. Наша колонна въехала на большую освещенную площадь и остановилась. Здесь уже архитектура была больше похожа на индийскую. По крайней мере, за арки и купола мой взгляд то и дело цеплялся. Таких зданий было немного, но они все же сохранились в центре города. Судя по многочисленной охране у здания, стоявшего через площадь от нас, там поселили не пальцев, а нам предназначалось то здание, около которого встала наша колонна. Обведя взглядом площадь, я пришел к выводу, что переговоры пройдут здесь же, между нашими двумя резиденциями, с южной стороны площади расположился чей-то шикарный особняк, и он единственный был подсвечен на всех трех этажах. Роскошь, которую и в столице далеко не все себе позволяют. Электричество в этом мире довольно дорогое, а уж тут, вне цивилизованных мест и подавно. Видимо, в этом особняке живет тот, кто представляет собой фактическую власть в городе. Что ж, завтра познакомимся. Спускаться на ужин я не стал, приказал подать еду в комнату, так что принца и кишори увидел только за завтраком. И вновь я спустился последним, хотя и не опоздал. Надо все-таки пораньше выходить, не нравится мне эта зарождающаяся традиция. Приходить куда-либо после члена императорской семьи попросту неприлично. Раджаджи, приветливо, кивнул мне наследник трона. «Господин Раджат», — с постной миной произнес Кишори. «Ваше высочество, господин Кишори», — склонил голову я и сел за стол, накрытый только для нас троих. В обеденном зале, а это здание было не гостиницей, а чем-то домом, судя по планировке, уже собралось десятка-полтора людей. Видимо, те самые военные аристократы, которые должны были изображать свиту наследного принца. «Готовы к переговорам», — с легкой улыбкой поинтересовался у меня Наследник трона. Конечно, кивнул я. Он уклончиво улыбнулся и достал из кармана артефакт. Я машинально глянул магическим зрением и едва удержал лицо. Артефакт полыхал разноцветными нитями плетений. Возьмите, Раджаджи, подтолкнул ко мне артефакт наследный принц. Надеюсь, не пригодится, но... Он многозначительно качнул головой, мол всякое бывает. «Что это?» — поинтересовался я. «Ментальная защита», — ответил наследный принц. «Королевский род Непала не владеет менталом, их родовые способности лежат в другой области. И они не вечный род, чтобы иметь варианты. Но среди свиты наследника Непала могут быть разные люди». «Слушая принца, я не отрывал глаз от артефакта». И только к концу его речи наткнулся взглядом на маскирующий блок в плетении и выдохнул. Никто не видит этого разноцветия. Любому магу плетение артефакта представляется тем, что он готов принять. Я уже встречал такие артефакты. Местные видят их в одном цвете. Не факт, что я сам вижу то, что есть на самом деле. Однако плетение мне было знакомо. Если это оно и есть, то это не ментальная защита как таковая. У нас это плетение называлось «ментальная тишина», и использовали его в основном телепаты. Оно просто приглушает звук на ментальном плане. С ним телепат может не напрягаться и не закрываться, чтобы добиться тишины в своем собственном сознании. Тишину ему обеспечит плетение. Целенаправленному воздействию это не мешает, и уж тем более не блокирует его. Интересно, принц сам не знал, или это очередная уловка? Императорский род вечный, они вполне могут владеть ментальными способностями. «Благодарю, Ваше Высочество!» — склонил голову я и надел артефакт на шею. «Верну, как только закончатся переговоры». «Можете не возвращать», — отмахнулся наследник трона. Я бросил на него удивленный взгляд. «Как ни крути, эта игрушка родом из моего времени, и сейчас это наверняка редкость. С чего бы принцу фактически дарить мне столь дорогую вещь?» Наследник трона слегка виновато улыбнулся. Это что, извинения? Неожиданно. Вообще-то императору и наследнику трона извиняться не положено. Предполагается, что правители страны не могут быть неправы. Они высшая инстанция, и судить их некому. Извинения от наследника трона я не мог услышать. Даже если бы он очень хотел их принести, это понятно. Но и такая молчаливая форма извинений... «Дорогого стоит». Я благодарно склонил голову. Что ж, я все больше склоняюсь к тому, что Астарабаде был прав, и эта ошибка наследного принца вполне может оказаться случайностью. Проверить, что ли, насколько осведомлен об истинном предназначении артефакта принц? Чтобы совсем вопросов не осталось. Однако сделать этого мне не дал Кишори. «Скажите, господин Раджат». Ровно произнес он. «Вы в курсе, чем занимался ночью ваш человек?» На Старабаде я не видел со вчерашнего вечера, когда мы разошлись по своим комнатам, но планы на ночь у него были. Вот только заметить его не должен был никто, и потому вопрос главы СБ меня насторожил. Неужели Астаробаде успел куда-то вляпаться?